Глава 3. Щитовидная железа. Йод. Есть ещё один гормон, представляющий собой модифицированную аминокислоту. Правда, его строение немного сложнее, чем строение адреналина или гистамина. Для того, чтобы сохранить ясность изложения, я начну с представления нового органа. Хрящ. выступающий на передней поверхности шеи, именуемый в народе адамовым яблоком, правильнее называть щитовидным хрящом. Щитовидным его называют, потому что своей удлиненной формой и выемкой в верхней части он напоминает щиты, которыми пользовались в бою греческие воины гомеровских времен. У этих щитов в верхнем крае были выемки для подбородка. Вы и сами можете прощупать эту выемку, если проведете пальцами по своей шее. И особенно, если вы мужчина. У женщин ввиду анатомических особенностей с этим возникнут проблемы. У нижнего края щитовидного хряща располагается скопление мягкой, желтовато-красной железистой ткани высотой в 2 дюйма шириной чуть больше 2 дюймов и весом в унцию или немного меньше. 1 дюйм 2,54 см. 1 унция 28,35 г. Это скопление состоит из двух долей, расположенных симметрично с обеих сторон трахеи и соединённых узким перешейком, лежащим впереди трахеи, как раз в месте соединения её счётавидным хрящом. Так что железа, как будто имеет форму буквы N, названа она по имени хряща, к которому прилегает щитовидной железой, хотя сама нисколько не похожа на щит. Функция щитовидной железы оставалась неизвестной вплоть до самого конца XIX века. Было замечено, что у женщин она, как правило, выступает больше, чем у мужчин. На основании чего бытовало мнение, что щитовидная железа это всего лишь средство придания формы шее, особенно женской, которую небольшой зоб делает изящной и привлекательной. Какие только странные взгляды на женскую красоту не существовали в мире, не правда ли? Впрочем, это довольно типично и понятно, что признак которым женщины в массе своей заметно отличаются от мужчин, становится для последних привлекательным вне зависимости от его реальных эстетических достоинств. А то, что при постоянной нехватке йода, зоб развивается в первую очередь именно у женщин, не случайно. Происходит это потому, что достаточный уровень тиреоидного гормона, вырабатываемого щитовидной железой, о нём пойдёт речь ниже. совершенно необходим для правильного развития эмбриона до тех пор, пока у него не сформировалась и не начала полноценно действовать собственная щитовидная железа. Нужное вещество он получает из кровеносной системы матери. Поэтому во время беременности в женском организме происходит особенно строгий контроль содержания в крови гормона щитовидной железы и постоянное его некоторое перепроизводство. Если йода не хватает, Гормона недостаточно. Это воспринимается организмом как слабая работа щитовидной железы, и немедленно поступает команда к её увеличению. После родов гипертрофия железы, если она была сильно выражена, обычно исчезает не полностью. В некоторых областях Европы щитовидная железа у многих людей, опять-таки больше у женщин, отличалась большим размером. И эта припухлость шеи расценивалась как признак утончённой красоты. Увеличенную щитовидную железу называют зобом. Косметические достоинства зоба утратили свою привлекательность к началу XIX века, когда люди поняли, что безобидная с виду припухлость на шее может сочетаться с весьма неприятными симптомами. Обескураживало то обстоятельство, что люди с зобами могли страдать двумя прямо противоположными типами заболеваний. Некоторые больные были вялыми, заторможенными и апатичными. Их подкожная клетчатка отличалась мягкостью и отечностью, кожа была постоянно холодной и сухой, а пульс замедленным и слабым. Другие, напротив, проявляли повышенную возбудимость, импульсивность поведения и, имели горячую потливую кожу и частый энергичный пульс. И наконец встречались люди, у которых зоб не сопровождался никакими симптомами и которые в остальном ничем не отличались от здоровых. То, что сочетание увеличенной щитовидной железы и какого-либо одного из упомянутых выше сочетаний симптомов не является случайным совпадением. Было ясно продемонстрировано в 1883 году, когда группа швейцарских хирургов удалила забыс рака шести больным, у которых это образование достигло таких размеров, что начало сдавливать окружающие ткани шеи. Надо отметить, что Швейцария одна из стран, где зоб является весьма распространённым заболеванием. К несчастью, У всех этих больных возникли или усилились симптомы первого рода, то есть заторможенность, апатия, общая вялость жизнедеятельности. Более того, оказалось, что полное удаление щитовидной железы представляет опасность для жизни пациента. В 1898 году германский химик Бауман обнаружил в щитовидной железе йод. Хотя его казалось немного, И по современным данным, не более 8 миллиграммов суммарно во всей массе железы. Но это в 4 раза превышает суммарное содержание йода во всех остальных частях тела. А поскольку по сравнению со всем телом железа весьма мала, то удельное содержание йода в ней превышает таковое во всех прочих тканях и органах в щитовидной железе в 60 тысяч раз. Несомненно, что это не может быть случайным. Однако это кажется естественной мыслью сейчас, а вот в 1896 году никто так не думал. Никому не приходило в голову проверять содержание йода в разных тканях организма, и находку сочли случайной, тем более что йода в щитовидной железе крайне мало. В 1896 году никто ещё не знал, что существуют жизненно важные элементы, присутствующие всегда в организме в ничтожных так называемых следовых концентрациях. Их атомы входят по нескольку, иногда всего по одному, в структуру молекул гормонов и ферментов, которые сами действуют, можно сказать, поштучно, а не в больших концентрациях, необходимых для обычных химических реакций, какие только и были известны в то время, а потому и необходимые для них атомы содержатся в тканях тела в штучных количествах. До открытия молекулярно-биологических механизмов было ещё далеко, а потому неудивительно, что считалось, следовые количества вещества никоим образом не могут иметь значение. Прошло ещё 10 лет. И в 1905 году Дэвид Марин, американский врач, только что закончивший к тому времени медицинский факультет, всерьёз воспринял открытие Баумана. Марин начал практиковать на среднем западе куда приехал с Востока, и заинтересовался вопросом, не связана ли повышенная заболеваемость зобом на Среднем Западе с пониженным содержанием йода в местных почвах. Имеется в виду территория США. Йода на Земле не так уж много, он представлен в основном с солями, растворенными в морской воде. Богатым источником йода являются водоросли, так как они имеют свойство накапливать его, получая из воды. Из моря на сушу йод попадает во время штормов, когда ветер приносит на побережье брызги воды, которая испаряясь, оставляет на земле мельчайшие крупинки йодистых солей. Эти соли ветры потом уносят во внутренние участки суши. Морская соль содержит йод, и при прочих равных условиях его содержание в прибрежных почвах будет выше, чем в почвах областей, удалённых от моря. Примечание автора: Может быть, думал Марин, йод вовсе не случайная примесь, а необходимая составная часть щитовидной железы, без которой она не может нормально функционировать и реагирует на недостаток йода образованием зоба. Марин провёл опыты на животных, скармливая им рацион, не содержавший йода, и показал, что у животных увеличивалась щитовидная железа, они становились вялыми и апатичными. После добавления к корму небольших количеств йода наступало выздоровление. В 1916 году, будучи уверенным в своей правоте, Марин провёл пробное лечение девочек, страдавших зобом. Врачу удалось показать, что добавление к пище следовых количеств йода уменьшает заболеваемость людей зобом. Ещё 10 лет прошло в спорах с общественностью, Марин упорно доказывал необходимость добавлять небольшие количества йодистых соединений в воду городского водопровода и в поваренную соль. Возражения были столь же яростными, как и возражения против фторирования воды в наши дни, тем не менее Марин победил, воду и соль стали йодировать, и в настоящее время, по крайней мере, в Соединённых Штатах, зуб стал редким заболеванием. Симптомы, сочетающиеся с зобом. Зависит от того, развился он вследствие недостатка йода или по другой причине. Щитовидная железа состоит из миллионов мельчайших пузырьков фолликулов, наполненных коллоидом желеобразным веществом. Коллоид как и гормон, который в нём образуется, содержит йод. Если поступление йода в организм находится на нормальном уровне, И если по каким-то причинам щитовидная железа увеличивается в размере, то число активных фолликулов может возрасти в 10, а то и в 20 раз. И железа начинает продуцировать ненормально много гормона. Под его избыточным действием человек становится легко возбудимым, все его органы имеют повышенный тонус. Такое состояние называется гипертиреозом. А если напротив в организм поступает мало йода, то уменьшается и выработка необходимого гормона. Пытаясь компенсировать его дефицит, щитовидная железа увеличивается в размерах, но напрасно. Ведь в данном случае не важно, сколько новых фолликулов возникнет в железе и сколько коллоида в них накопится. Трийоидный гормон не может синтезироваться без йода. В таких случаях, несмотря на формирование зоба, выработка гормона остаётся на низком уровне, и больной становится вялым, апатичным и малоподвижным. Это состояние называется гипотиреозом. Префикс гипер происходит от греческого слова, означающего сверх, а гипо от греческого слова, означающего ниже. Первый префикс указывает на повышенную активность. какого-либо органа или на повышенную продукцию какого-либо биологически активного соединения. А второй на противоположное состояние, то есть наличие какой-либо недостаточности. Очень неудобно, что слова, обозначающие противоположные состояния, звучат так похоже. Это иногда приводит к путанице. Но уже поздно менять правила древнегреческого языка. Помечание автора. Эти две формы зоба различаются и названиями. Вторая форма, то есть связанная с гипотериозом, в виду недостатка йода, называется эндемическим зобом. Эндемический значит характерный для данной местности. Описанное нарушение называется эндемическим, потому что зависит как раз от низкого содержания йода в местных почвах, а значит в воде и выращенной здесь пище. Ныне в развитых странах эндемический зоб практически совершенно исчез не только благодаря усилиям по йодированию воды и соли, но и потому что человек больше не зависит от того, что сумел вырастить на своей земле. Ему доступны продукты питания со всего мира. Тем не менее, мероприятия по йодированию воды и соли не потеряли своего значения, особенно для здоровья беднейших слоёв населения. В России сейчас поднимается вопрос о том, Что следует возродить прежнюю советскую систему массового йодирования воды и пищи, так как в настоящее время она забыта, и снова появились медицинские проблемы, связанные с эндемической недостаточностью йода. Первая упомянутая форма, связанная с гипертиреозом, называется экзофтальмическим зобом. Экзофтальм в переводе с греческого означает пучеглазие, потому что самым заметным его симптомом является выпячивание глазных яблок. Это заболевание называют также болезнью Грейвса, в честь описавшего ее в 1835 году ирландского врача Роберта Джеймса Грейвса. При гипотириозе отек ткани создает впечатление, что они пропитаны слизью, поэтому эту болезнь называют еще гипотириозом. Микседемай, что в переводе с греческого означает слизистый отёк. Симптомы как гипо-, так и гипертирёза могут иметь различную степень выраженности. Объективный способ определения выраженности симптоматики того или иного заболевания щитовидной железы предложил в 1895 году германский врач Адольф Магнус Леви. Его открытие произошло в какой-то мере благодаря случаю. В то время физиологи разработали метод измерения потребления кислорода организмом человека. Представлялось, что на основании этого критерия можно судить об интенсивности обменных процессов. Естественно, потребление кислорода увеличивалось при физической нагрузке и уменьшалось в покое. Минимальную потребность в кислороде находили Если речь идёт о состоянии бодрствования у людей, находившихся в лежачем положении в тёплой комнате в состоянии максимально возможного расслабления на тощак, уровень обмена веществ в таком состоянии назвали базовым обменом, сокращённо БО. Базовый обмен это тот уровень метаболизма, при котором человеческий организм работает, как считается, на холостых оборотах. Магнус Леви принялся измерять БО у всех больных в госпитале, где он работал, чтобы посмотреть, как различные заболевания влияют на этот показатель. Очевидно, что если бы такое влияние действительно имело место, то определение БО могло бы стать ценным диагностическим инструментом в наблюдении за течением болезни. К сожалению, оказалось, что большинство болезней никак не влияют на БО. Но не так обстояло дело с нарушениями функции щитовидной железы. Больные гипертиреозом отличались значительно повышенным БО, а больные гипотиреозом наоборот, сниженным. Чем тяжелее протекало соответствующее заболевание, тем выше или наоборот ниже был БО. Так было выявлено общее воздействие триоидного гормона на организм. Этот гормон управляет уровнем базового обмена, то есть регулирует скорость холостых оборотов. При гипертиреозе, если продолжить развивать автомобильную метафору, двигатель организма работает на повышенных оборотах, а при гипотиреозе на пониженных. Такой подход позволял объяснить два диаметрально противоположных ряда симптомов. Если в организме ускорены все биохимические реакции, то человек скорее всего будет нервным, напряжённым, излишне подвижным и легко возбудимым. Если же реакции замедлены, то человек будет вялым, заторможенным и апатичным.